Я от ужаса аж застыла. Подозревала, что Ден не дурак, но не подозревала, насколько шикарная шиза властвует над его мозгами. Вероятно, она поссорила его полушария между собой, и теперь он вытворяет такие глупости. "Парень, эта девушка, думаю, не стоит с ней грубо обращаться", продолжал он довольно дружеским голосом. А как с этой малышкой надо обращаться, ты, урод? Зло спросил самые высокие и мощные из них, на чьих коленях девушка имела честь сидеть, вернее, пытаться с них сползти. Вид, если честно, у неё был испуганный. Объясни-ка мне. Вот чёрт, смерчинский задница. Вскочил и Димка, увидев эту великолепную картину маслом. Нет! Истошно завопили письменами на всех языках мира моей головастики. В смысле, они были согласны со словами Чащина, но они, как и я, не хотели, чтобы там еще и Димка пострадал. Ты-то куда? вцепилась я ему тут же за пояс сзади. Парень остановился и оглянулся на меня. Не лезь, пусть его одного побьют. Чащина, эти ребята сейчас ему точно врежут. Ты посмотри на них. С горящими глазами тараторила я, по-настоящему испугавшись. Вот за брата я никогда не боялась, потому что он действительно сильный. А вот за этих двоих испугалась, особенно за Дэна. Димка-то точно хоть пару раз в жизни нормально дрался на улице, а этот подсолнух с шоколадными волосами, взращенный в солнечной теплице, скорее всего, нет. Он ведь говорил, что не любит дела кулаками решать. Не признается же прямо, что слабак. Маша, отцепись, резко ответил Димка. Его душа уже была там, около начинающих наезжать на смерча рокеров. А эти ребята, похоже, как раз-таки имели неплохой опыт в драках. С такими-то кровожадными харями. Или они просто выпили лишнего? Дурацкое кафе. Как этих алкашей вообще сюда пустили? И где охрана? Хотя, что сделает этот дяденька? Да цеплюсь, отцеплюсь. отцеплюсь. Чащены, иди извинись и уведи Смирчинского оттуда. Сделай что-нибудь, они его убьют нафиг. Он же на них бросился, как Шавка Императрицы на стадо боевых слонов, взмолилась я. Помоги, Дэну. Вот ведь он идиот. Надо ведь сначала противника оценивать. Это мне еще Федька говорил, прежде чем бросаться в его объятия, сломя голову. Что Шавка согласен. Было мне ответом от одногруппника. И он все равно свалил. Спасать, наверное. Чащин, ты куда поперся? Блин. Мне не оставалось ничего другого, как броситься следом за двумя рыцарями, не читавшими, наверное, Дон Кихота, и не знавшими, сколько тот из-за своей доброты натерпелся. Мне его в детстве до слёз жаль было, между прочим. Двое из рокеров, облачённых в кожанки с заклёпками и шипами на плечах и рукавах, с угрожающими ухмылочками на не совсем трезвых лицах, в развалочку подошли к Смерчу. Остальные продолжали сидеть, развалившись на стульях словно бояре в своих светлицах, и с ухмылками смотрели на смельчака, решившего защитить девушку. Она, кстати, успешно свалила от длинноволосых, внимание которых к себе привлёк излишне дерзкий Денни. Да, они ему сейчас точно накостыляют. Ой, беда-беда, что делать будем? Осмелился пошутить особенно умный нежно-салатовый и фиолетовую крапинку головастик, но братья-коллеги утащили его куда-то в закрома головы. Когда я близко подбежала ко всей этой честной компании, на которой уставились едва ли не все посетители и персонал, один из рокеров положил дану руку на плечо, а второй что-то ему говорил, опять же очень нецензурное, что в переводе на нормальный язык звучало бы примерно так: Дорогой господин хороший, мы не знакомы ни с вами, ни с вашей достопочтенной матушкой, ни с прочими уважаемыми вашими родственниками, поэтому, будучи посторонним джентльменом, вы не должны вмешиваться в наши сугубо личные дела, связанные с затейником Амуром и его странным свойством влюблять друг в друга совершенно разных людей с первого взгляда. Но если вы не понимаете наших благоразумных доводов и будете продолжать гнуть свою линию и в дальнейшем, то нам не останется ничего другого, как пожаловаться на вас и ваше самоуправство в местную ратушу. Или в самом крайнем случае дать вам достойные и невероятно честные отпорно дуэли. Ден, выслушав все это со спокойствием, воистину достойным самого темного лорда, довольно-таки резко сбросил руку парня. А затем, склонив голову, тоже о чём-то заговорил, но ветерок делал это очень тихо, и что он там болтал, я не расслышала, хоть и стояла взволнованная, сорущим от страха сердцем прямо за его спиной. Его лица я не видела, однако заметила, с каким неожиданным задором и яростью блеснули глаза смерча, обернувшегося к сосредоточенному и сердитому чащину, похожему на готового к прыжку взъерошенного зверя. Всё, Димка оборачинь оборотянь бабёр, например. Мой одногруппник речь Смирчинского слышал и теперь кивал в подтверждение его слов с наглаватой улыбочкой, которая появлялась у него в моменты злости или сильнейшего раздражения. Даром, что они сами только что чуть не разругались, теперь как одна команда стоят. Рокера, видимо, насмешливые слова Денни и насмешливая мимика Димки так впечатлили, что он недолго думая рванул на себе куртку на манер принявшего на грудь десантника, жаль не порвала она, оказалась расстегнутой, сбросил ее на пол, едва не наступив на шипованный рукав тяжелыми ботинками со шнуровкой, а потом заорал, как оскорблённый ехидным Аидом Зевс-громовержец: "Я тебе сейчас укатаю, сука, за твои слова и твоего дружка в ад пошлю!" Попробуй, малышка, отозвался Дэн таким непринуждённым тоном, как если бы разговаривал со своей подружкой, проснувшейся с ним утром в одной постели. Я буду не прочь увидеть это. А мне и пробовать нечего, урод, запрещено цензурой. Сделал шаг вперёд озлобленный длинноволосый парень, подходя вплотную к спокойному Смерчинскому. Я тебе сейчас запрещено цензурой, а потом добавлю. Эй, толкнул локтем в бок Смерча, Димка. Посмотри, как девочка наша беседует. Сразу видно, интеллигентная малышка. С такой деткой так и хочется уединиться где-нибудь. Не стесняясь Дэн небрежным жестом ценителя женской красоты коснулся кончиками пальцев длинных темных волос рокера. Красивые, кстати, волосы. До середины спины, не грязные, ни спутанные, как это обычно бывает у парней, решивших выделиться прической, а гладкие и густые, волосок к волоску. И сам парень ничего так, и фигура просто отличная, злой только очень. "Я тебе сейчас щина, она генотенно крысья морда", пообещал оскорблённый парень, крылья носа которого уже раздувались от злости, и этому немало способствовал алкоголь. Было видно, он едва сдерживается, чтобы не ударить Дэна прямо здесь и прямо сейчас, но пока что он ограничивался только тем, что ткнул ему кулаком в солнечное сплетение. Сделай его скайт. Поддержали парня его друзья-рокеры. Персонал и прочие посетители продолжали загадочно отмалчиваться. Парни, что находились в чуде, делали вид, что жутко заняты, старательно отворачивались. Двое мальчишек лет 17, которые сидели, уставившись в ноутбук, даже выскользнули за дверь, решив, что им тут делать нечего, и не спешили помочь разрулить ситуацию. Охранник, щуплый мужик лет 50 с гаком, мялся около ребят, не решаясь активно встревать в разговор, а его окриков «молодые человеки, молодые человеки, разбирайтесь в другом месте, никто не слышал. Основной персонал кафе был представлен девушками и женщинами, поэтому от них тоже не ожидалось никакой особой подмоги. Мы полицию вызовем, пообещала женщина в деловом костюме, в вероятном менеджер заведения. Молодые люди, немедленно успокойтесь. Прекратите. Вернитесь на свои места. Кажется, парням в эти минуты не было никакого дела до какой-то там полумифической и еще невызванной полиции. Между ними беззвучно хохоча, летало взрывоопасное напряжение, готовое от любой вспышки гнева трансформироваться в самую настоящую драку. Теперь уже все парни-рокеры стояли напротив Дэна и единки, готовые проучить их за дерзость Брюнетка в зелёном костюме их уже не интересовала никаким образом. Засада. Я стояла заламывая от бездействия руки, только не трагично, патетично и красиво одновременно, как героини романтических фильмов, а нервная и с таким выражением лица, словно меня посадили в клетку ко льву. Пятеро на двоих. Металлисты моих дураков растопчут сейчас. «Смерчинский, не смей драться. Димка, скажи ему, и тоже не смей драться. Попробовала я остановить Дейла и чаще нароки. Ненавижу чувствовать себя никчемной». Маша, уйди, не мешайся, обернулся ко мне Димка. Дэн вообще не расслышал. В этот момент ему не без помощи все тех же матов грозили жестокой физической расправой, а он внимательно слушал, кивал и вставлял смешные замечания. На фоне рокеров он смотрелся самоотверженно и даже благородно отвечая им только не агрессивным громким тоном, а тоном все того же хорошо воспитанного темного лорда, в уме уже расправившегося с противником и приготовившего из него жаркое. К тому же Смерч подумать только, умело владел обсценной лексикой и вставлял в свои шуточки забавные оскорбления. Вот дает. Только его остановить надо не то получит, Их же пятеро, все молодые, сильные, под властью алкоголя. Не подходи ближе, враз стали очень здравомыслящими мои главы Но смелая я не послушалась их и оказалась совсем рядом с напряжённо застывшими парнями, прямо напротив озлобленных и нетрезвых рокеров. Коснувшись предплечья Смерча и почувствовав, как сильно напряжены мышцы его руки, я чуть не взвыла. Сходило в кафе называется. Денис, Дима, успокойтесь, жалобно произнесла я, когда он машинально обернулся ко мне. Пойдёмте отсюда, они же вас покалечат. Я сама за всех заплачу. Пойдёмте. Дим, прекрати на нанихарать. Так, Чип, немедленно уходи, прошептал мне Денис. Я кому говорю уходи? Тебе здесь не место, и закрой ушки. Он наклонился, поцеловал меня в нос и ловко развернул назад. Что, вас девка защищает? заржали парни в кожанках, увидев меня. Сам ты девка, Я уперла руки в боки и с вызовом посмотрела на длинноволосого. Была б я парнем, я бы вам всем накостыляла». А голубых всегда девки защищают. Тут же кто-то остроумно завопил в ответ. Эй, девушка в платьице, они типа пара? Кто активен, а кто у них за женщину? Лохматый, ты в паре тёлка, да? Или меняетесь? Димка тут же огрызнулся, сообщив, кого из присутствующих он считает лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, а также добавив, является ли это наследственным фактором, который передается по генам каждому второму лицу в родословной некоторых личностей, находящихся в этом не самом отменном кафе, которое раньше наверняка было не менее отменным борделем. А она хорошенькая, смотрите, какие ножки аппетитные. Вдруг обвел меня заинтересованным взглядом парень с выбритыми на голове и низким хвостиком, на чьей черной майке был изображен логотип одной очень известной российской рок-готик-команды. Гламур "Иди к нам, мы тебя". Ам. Разинул пастьон и плотоядно облизнулся, не отрывая от меня все того же внимательного взора. Съедим, птичка. Сам себя съешь ублюдок. Я от злости то ли побледнела, то ли покраснела. Страх немного уменьшился под напором этого нового чувства в моей крови. Какая горячая Мы сейчас твоих невоспитанных мальчиков проучим, и я возьмусь за тебя. Развлечемся, красавица, пообещал этот кретин мне, не забыв подмигнуть. Я послала его в краткое пешее паломничество с маршрутом через центр земли и на всякий случай спряталась у Дэна за знадёжной широкой спиной, которая, несмотря на напряжённой ситуации, тут же захотелось прикоснуться, а лучше всего повиснуть. А раньше я также хотела дотронуться до руки Ника. Тронешь её, я тебя убью. Без каких-либо ругательств, простыми словами сказал Дэн, отвернувшись от главаря рокеров и повернувшись к парню с выбритыми висками. Тот весело засмеялся. Смерчинский, не оборачиваясь, нашёл мою ладонь и крепко её сжал, как будто бы хотел сказать мне, чтобы я не боялась. В ответ я на миг коснулась щекой его спины, чувствуя с новой силой, как мне хочется прижаться к Денису крепко-крепко и не отпускать. Дейл всё же посмотрел на меня, и в его глазах я заметила растерянность, хотя с другой стороны, готова была поклясться, что в них была ещё и нежность. Даже в бескрайних просторах полярного круга Орлу было бы тепло, если бы от лютых морозов его защищал один знакомый его смерч. Димка, который ничего этого не видел, продолжал нагло и умело качать права, поняв, видимо, что рокеры их всё равно побьют, а так хоть паскор, блять, противников можно всласть. Я же, вновь набравшись смелости, непонятно из каких внутренних запасников своей пошатнувшейся психики, пыталась утихомирить не слушающих меня смерчей чащина, но мои негодующие крики потонули в мужской ругани, и вся эта сумасшедшая толпа точно бы устроила погром в кафе прямо в эту минуту, потому как Скайт уже замахнулся было на Дэна, если бы не эффект неожиданности в лице Инги. Той самой клуши, которая организовала романтический сюрприз Дэну. Вот кто меня сдал. Иди и дерись, покажи им Услышала я сначала отдаленно знакомый торжественный испуганный голос, а после узрела сбоку высокую длинноволосую девушку, похожую на плаунную лавгут. Белобрысая тащила за собой опешившего парня среднего роста и в очках. Миг, и он, взмахнув руками, оказался в самой гуще сердитых любителей тяжелой музыки, умудрившись заехать кулаком по уху одному из них, а второму немного немало двинул прямо по алкогольной раскрепощенной харе. Но вроде бы не сильно. Иван, молодец, ты сможешь. Ты же настоящий мужчина, возопила Инга, которая его и толкнула в спину. Помоги Смерчику. Смерчик такой помощи явно не ожидал, он вообще опешил, увидев этого Ивана, и тут же махнул ему раздраженно рукой, чтобы тот убирался назад. Однако было поздно. — Очкарик, твою мать! Я тебе сейчас прикончу, прорычал слегка поколеченный длинноволосый рокер, не ожидавший такого коварного нападения со стороны, а второй пострадавший добавил пару непечатных выражений. Извините, я не специально, вы меня, я, извините, сам шалел от произошедшего, Иван. Я вовсе не хотел. Давайте мирно разойдемся, мы же культурные люди. Ты меня ещё дразнить будешь, гадёныш, культурный пень, вызрелся парень с подбитым ухом. Я по тебе сейчас мирно разойдусь, хорёк четырёхглазый. Ещё одна девушка, какая кошечка. Киски, иди ко мне, блонди. Бритые виски узрел Ингу, и нахально подмигнула ей. Она картинно закатила глаза. Всё, мать вашу, давайте выйдем, с кривоватой хмурой улыбкой предложил этот самый Скайп. Его внушительный вид, а особенно глаза, слегка покрасневшие с большими расширившимися от ярости зрачками, меня пугали. Он явно не сомневался, что победа будет за ним и его крепкими парнями. И Я, впрочем, тоже. Если дама с такой шикарной прической этого желает, все никак не мог оставить в покое длинные волосы парня идиот Дэн. Желание дамы закон для любого мужика. Вновь подхватил игру и кретин Димка. Я только по лбу себя ударила от отчаяния. На улицу парни. отрывисто отдал приказ своим Скайт, резким движением поднял свою куртку и силой оттолкнув Дэна плечом, первым зашагал по направлению к выходу. Обернувшись, он нехорошо посмотрел на будущих противников, прикидывая, видимо, кому что сломать. Мы вообще зат надёргаем малыши, весело сказал один из его друзей. Я тебе сам надёргаю с отвращением произнёс Димка. Погнали смерч, сказал он Дэнву. Гоу, тот уверенно уставился на парня с выбритыми висками. Поучим кое-кого вежливости и обращению с девушками. Капец, он ещё и хвастается, что проучит кого-то. Всё, смерчинского похоронят. «Я очкарика, я сейчас проучу. Никак не мог успокоиться один из агрессивно настроенных рокеров. И парни, не забывая на ходу переругиваться и огрызаться друг на друга, как беспризорные псы в уличной стае, двинулись на улицу. Бедный Иван, кстати, невольно был втянут в эту процессию и, кинув прощально обиженный взгляд на Ингу, поплелся вслед за Смерчинским, как будущий висельник на плаху. Половина кафе облегченно вздохнула, Другая половина уже готовилась бежать к окошкам, чтобы поглазеть на драку оттуда. В её эпичности мало кто сомневался, даже я. Сейчас обоим обладателям начальной буквы Д в именах так настучат по умным репам, что они пару месяцев точно в реанимации проведут. Орёл тоскливо покачал головой, протянул растопыренное крыло куда-то влево, шепнул слова заклинания и вытащил из-под ткани мироздания серебряный шлем и грозное оружие остро заточенное копье. Я со всхлипывающим сердцем поспешила за парнями, а за мной тут же двинулись как будто бы на автопилоте испуганная девушка-жертва и бледная Инга, повторяющая как заведённая: "Ой, что сейчас будет? Что сейчас будет?" Сейчас будет воистину кровавая бойня, потому что трое наших не смогут противостоять пятерым чужим, даже если им каждому вручить по лопате. Полицию вызывай, услышала я внаоферя в тетки в строгом пиджаке. А вот в самом начале конфликта они не могли додуматься до этого. Уже вызываю, пискнула какая-то девушка-официантка. Да не по телефону, дурак! кнопку быстрого реагирования жми, она под баром. Сейчас Галина Олеговна сейчас И почему ты раньше ее не нажала, а рядом же стояла? Хорошо, что они хоть не в кафе удумали драться», — возмущалась Галина Олеговна. Малолетние идиоты с разыгравшимися гормонами. Уважаемые посетители, администрация нашего кафе просит прощения за этот ужасный инцидент. Каждому из посетителей будет предложен специальный подарок в качестве десерта. Да какие же они малолетки? Взрослые парни, совершеннолетние. Тут же высказался какой-то интеллигентного вида мужик, до этого с головой закрывающейся газетой. Да рокеры-бухи вот и нарываются. Безобразие какое средь бела дня. Эти субкультуры до добра не доведут. А я говорю, что они наркоманы. Вновь вмешалась бабка, сидящая за столиком с внуками тройняшками И подруги их такие же, бросила она придирчивый взгляд в нашу сторону. Эй, мальчики! Вдруг упал её цепкий взгляд на собственных внучков, которые не стесняясь подбежали к огромному окну в надежде увидеть драку. Её пока что не было, потому что парни опять затеяли словесную перебранку. Иногда им нужно так много времени, чтобы действительно начать махаться. "Это всё из-за меня", потерянно прошептала девчонка в зелёном костюме. "Естественно, из-за тебя не стало с ней спорить я. Зачем орать надо было на всю округу?" потому что я его ненавижу, выдохнула едва слышно она, и её кулачки сжались, а на глазах появились слёзы. Мой Иван, убеждённый пацифист, он сейчас их разнимет, не слишком уверенно, но излишне пафосно заявила Инга, не отстающая от меня. Я посмотрела на неё с сожалением. Это сейчас её и Ивана на ближайшем дереве распнут. Так это ты позвонила Дэну и сказала, что я тут сижу и изменяю, спросила я. Не об этом сейчас речь, первой приблизилась Инга к двери. Нам нужно помочь нашим мальчикам. Однако на улицу мы выйти не смогли. Куда, девчонки? спросил парень с выбритыми висками, преграждая нам путь. В последнем слове вместо звука в он произнёс глумливое свистящее ф. Лицо у него было смазливое и жесткое одновременно на улицу, хмуро ответила я. Зачем? вашим малышам уже не помочь. Он вздохнул с притворной жалостью. Убери руку, дай нам пройти, взвизгнула Инга. Уйди, твердым голосом сказала и я. Такие красивые девочки и общаются с такими глупыми мальчиками. С задумчивым видом Он провёл по моим волосам ладонью, затянутой в кожаную перчатку с отрезанными пальцами, которые в народе называются митинками. Этот жест заставил меня дёрнуться и отступить на шаг назад. Я, конечно, человек импульсивный и всё такое, но всё же сдержалась, чтобы не ударить длинноволосого кретина. Я не Дэн. понимая, что мне хватит одного удара этого парня, чтобы упасть. Молодой человек, пропустите нас, величественно произнесла Инга. Господи, да что с ней не так? Она бы его еще сударем назвала. А ты больше ничего не желаешь, крошка? Не собирался тот убирать руку с косяка. Желаю, молодой человек, скажите своим друзьям, чтобы они успокоились. Да, конечно. Я обязательно скажу это им, сделанным почтением отвечал ей парень. Как только они отправят ваших боев в ближайшее отделение пекла, я обязательно передам им вашу просьбу. Какого еще пекла? Широко раскрыв глаза, посмотрела на него Инга. Бритое виски слегка наклонился к ней и дурашливым голосом ответил: "Адского. Откуда демоны выходят каждое полнолуние?" "Зачем?" явно удивилась беловолосая. "Чтобы упиться в ноль и отыскать человеческих красавиц. Демоны их с собой в пекло уносят. Делать Димане кошечка, И он заржал. Всегда не любила парней с хвостами. а не всей или тормозы, или жуткие идиоты с извращенными наклонностями. Пить меньше надо, молодой человек, отозвалась Инга поджав губы. Знаете, как от вас алкоголем несет?» Предполагаю, блонди. А у тебя классные духи, демоны будут в восторге. Он беззаботно щелкнул ее по носу. Инга явно обиделась и отвернулась, что-то там бурча на Ивана и его суперспособности дипломата. Да пропусти ты нас, что тебе нужно, придурок? Не выдержала я, глядя, как Рокер глумится над правильной Ингой. Отойди. А ты отодвинь меня, предложил он. я только выругалась в ответ. Со стороны наше столпотворение у входа выглядело так, будто бы парень не пускает девушек к грющимся, дабы их уберечь. На деле этот то ли рокер, то ли металлист с выбритыми висками и смозгливым подвижным лицом просто играл у нас на нервах и нас не замечали. Ибо все внимание посетителей и немногочисленных прохожих было обращено к тому, что происходило около кафе. А на улице тем временем все же началось веселье. Орел на перегонке от радости монстриком подлетели к окну, мешая друг другу крыльями. И тот и другой были облачены в неполную экипировку воинов древнеримского легиона. Вначале, словно разогреваясь, вмазали появившемуся словно бы из ниоткуда охраннику. Не сильно, но тот больше не вмешивался. Потом Скайт врезал бедному парню в очках, который вообще был абсолютно ни при чем. Ивану просто не повезло, да. Инга и девушка в зеленом, увидев его падение на землю, хором взвизгнули. Рокер с выбритыми висками одобрительно улыбнулся, похоже, он разрывался. Хотел на улицу, но почему-то не желал оставить в покое на троих. Сейчас начнется хорошая месиво. ваших смелых боев уложат, уверенно произнес он, «У Скайда черный пояс. Судя по длине и ухоженности волос, он у него небесного цвета, пробурчала я, и тут же была одарена прелестной фразой, в которой меня невежливо попросили заткнуться. Да я и сама бы замолчала, потому что в это время на бедного Димку с вызовом что-то сказавшего, набросился один из оппонентов, и они почти тут же повалились на землю. Бедняжка Дэн тоже вступил в схватку и против моих ожиданий не улетел тут же в ближайшие кусты, а четко стал парировать удары и даже помог Димке. Я попыталась вырваться, чтобы оказаться рядом с парнями и попробовать им чем-то помочь, но Бритое Виски меня удержал. "Стой тут", серьезно сказал он мне. "Крошкам в драке не место". А потом в рядах наших парней вдруг появился новый воин. Когда я увидела его, то чуть с ума не сошла, думая, что у меня жёсткие галлюцинации. К Кдирощимся подбежал Никита Кларский. Он умудрился сразу нокаутировать одного из рокеров и привлёк этим внимание Скайда, пнувшего для порядка пару раз начавшего вставать Ивана. Я аж присела. «Орел и Мутант пробили стекло и бросились на улицу, воинственно что-то клекоча. Они ещё никогда не видели схватки титанов. Да где же полиция? Когда надо, ее нет. А вот прочие гости этого заведения полиции явно не желали. Они наслаждались зрелищем, и даже странно, что никто не стал снимать его на камеру. Вот они, это подрастающее поколение. Только бы подраться, увидели драку и бегут уже. Ой, смотрите, еще мальчики в драку лезут. Аморально, ненормально, услышали мы возгласы посетителей кафе. Да, действующих лиц становилось все больше. Все из того же запасного выхода появились еще двое парней в форме работников Сырного и Ледяного чуда, которым, по всей видимости, только что сообщили о драке посетителей. Оба почему-то обрадованно тут же вступили в схватку, вызвав одобрительные вопли малышни, которых охающая бабушка с телефоном в руке не могла загнать на место. Глядя, как Ник умудряется не только парировать удары могучего Скайда, но и наносить ответные Господин виски грязно выругался и поспешил к приятелям на помощь, забыв о нас. А мы с девчонками наконец оказались на улице. Но что мы могли сделать, кроме того, как кричать? Ничего. Только наблюдать и ждать патрульных машин. К нам почему-то присоединилась еще одна девушка в ярком зеленом платье, миленькая и испуганная. Я даже подумала на мгновение, что стою рядом с двумя девицами в зеленых одеждах и можно загадывать желание. Новенькая с таким священным ужасом взирала на дерущихся, что я тут же причислила ее к подружкам рокеров. Иван продолжал лежать, а парни трогательно разделились на пары. Димка дрался с противником равным себе по силам, но превосходившим по росту и объемам. Дэн тоже. Боже мой, его еще не убили. Но больше меня удивило то, что Дэн умеет драться. Я с ужасом наблюдала, как он умело ставит блоки, а сам наносит довольно резкие и короткие удары, перенося тяжесть тела на переднюю ногу. И Димка и Ден старались бить по болевым точкам противника. Мне Федька столько про них рассказывал, что я теоретически знала, где они находятся. Чащин даже пару раз умудрился достать противника ногой, и я мысленно за него порадовалась, как болельщица на стадионе за любимую футбольную команду, выигравшую Кубок Лиги чемпионов УЕФА. А на Дэна я вообще едва ли не молилась. Господи, спасибо, что он умеет драться. Спасибо, что пока еще его не побили. Может, у сморчка противник слабый? Да нет, вроде, накачанный высокий парень, да еще и с кастетом. Хорошо, что этот кастет хотя бы не шипованный. Орел в порыве шальной радости обнял монстрика и прижал к своей орлиной груди а тот воинственно тыкая своим копьем во все стороны, ошалело замер, превратившись вдруг в вихрь, и радостно засмеялся, теребя теплым ветром волосы всем, кто находился на этой улице, и тревожа изумрудные листья.